Глава 11. План действий SEO. Выше ставки больше угроз, больше наград. Только вдумайтесь в это. Средний возраст корпораций, входящих в список индекса S&P 500 в 1950-х годах, составлял 60 лет, а в 2012 году меньше 20 лет. Половины компаний из списка «Фочин-500» образца 2000 года больше нет. В 2013-2017 годах средний срок пребывания генерального директора в должности в крупных корпорациях составлял меньше одного года. А раньше генеральные директора работали по 5-6 лет. Приобретение, слияние, приватизации и банкротство уничтожили статус-кво. Я думаю, что эти тенденции ускорятся. Технологии, стимулирующие цифровую трансформацию, стали надежными, жизнеспособными и общедоступными. В разных отраслях появляются цифровые лидеры, использующие искусственный интеллект и интернет-вещей для того, чтобы стремительно усовершенствовать свои бизнес-процессы и обогнать медленных конкурентов. В то же время рынки капитала с каждым днем становятся все более эффективными. Они все сильнее давят на несостоятельные компании. Пронырливые хедж-фонды и частные инвесторы постоянно ищут возможность купить, объединить, разделить и ликвидировать проблемные корпорации. Индустрия прямых инвестиций управляет капиталом в 2,5 триллиона долларов, и готова в любой момент воспользоваться резервом в 900 миллиардов долларов. Этот капитал будет направлен не только на сделки по поглощению, но и на финансирование быстрорастущих и конкурентоспособных цифровых компаний. История показывает, что фонды обеспечивают рост компаний, использующих современные технологии, и безжалостно эксплуатируют, ликвидируют и уничтожают компании, которые этого не делают. Организации, которые не смогут измениться в цифровом плане, станут первой мишенью. Конкурентные угрозы в цифровой сфере исходят отовсюду и возникают самым неожиданным образом. В январе 2018 года Amazon, Berkshire Hathaway и JP Morgan Chase объявили о совместном проекте в сфере здравоохранения. За один день торгов 10 крупнейших американских компаний в этой отрасли лишились 30 миллиардов долларов рыночной капитализации. Стоимость некоторых упала на 8%. Возможно, вы посчитаете это исключением из правила. Но поверьте мне, это только начало. Несмотря на нависшую угрозу вымирания и острую необходимость действовать, компании, которые преуспеют в этой гонке, Будут щедро вознаграждены. Все крупные исследования потенциального экономического влияния цифровой трансформации, проведенные такими организациями, как МакКинзи, Прайс Уотерхаус, Куперс, BCG и Всемирный экономический форум. Показывают, что у компаний есть возможность создать триллионы долларов экономической ценности благодаря искусственному интеллекту и интернету вещей. Фактически, это ситуация, в которой победитель получит все. Изменившиеся компании выйдут на абсолютно новый уровень, тогда как их конкуренты безнадежно отстанут. Танки обгонят лошадей. Цифровая трансформация — это новая задача в духе «сделай или умри». Действия генерального директора определят, что ждет компанию — успех или гибель seo революционеры Как мы уже отмечали, цифровая трансформация проникла повсюду. Она затронула каждый отдел организации и добралась до ее основания, то есть до навыков и активов, которые выделяют ее в ряду остальных. По этой причине успешная цифровая трансформация должна идти сверху, при полной поддержке генерального директора, и совместной работе всех руководителей высшего звена и начальников отделов. Фактически цифровая трансформация полностью изменила цикл внедрения технологий. В прошлое десятилетие новые технологии часто рождались в исследовательских лабораториях. Затем создавались новые компании, которые выводили их на рынок, а потом, благодаря IT-подразделениям, технологии появлялись в целой отрасли. После постепенного внедрения в организации они привлекали внимание директора по информационным технологиям, и лишь спустя несколько лет или вовсе никогда они достигали уровня генерального директора. Обычно это происходило в форме краткого изложения или во время согласования бюджета, требующего подписи генерального директора. Сегодня генеральные директора лично запускают цифровую трансформацию. Это огромная перемена, абсолютно новая парадигма внедрения инновационных технологий. В ее основе лежит природа риска «изменись или умри», а также высокая степень сложности. Если раньше генеральные директора не принимали участие в принятии решений относительно IT-стратегии, то сегодня они становятся движущей силой этого процесса. В последнее десятилетие команда C3AI активно участвовала в цифровой трансформации многих клиентов из разных стран и отраслей. Благодаря этому опыту мы разработали проверенную методику — десятишаговый план действий генерального директора, который помогает ускорить успех цифровой трансформации. Запустить цифровую трансформацию не просто в силу сложности внедрения новых технологий и управления переменами в бизнес-процессах. Многие организации настолько этого боятся, что не решаются действовать. Другие резко хватаются за проекты трансформации, не имея надежной методики, что снижает шансы на успех. Многие организации подошли к цифровой трансформации очень основательно. Они следовали плану действий генерального директора, который вобрал в себя лучшие мировые практики и стал эффективным руководством для любой организации. С ним компании уверенно движутся вперед. План действий генерального директора – это непоследовательный, пошаговый процесс. Скорее, это набор из десяти принципов или ключевых факторов успеха. Некоторые из них будут применяться одновременно, некоторые — последовательно. Каждая компания адаптирует их под свое состояние. Тем не менее, все десять принципов крайне важны. Они затрагивают ключевые сферы руководства, стратегию, реализацию, технологии, управление переменами и корпоративную культуру. План действий генерального директора в области цифровой трансформации. Сильнее возможностей, лишь угроза вымирания. Первое. Превратите команду руководителей высшего звена в драйвер перемен. Второе. Наделите директора по цифровым технологиям полномочиями и бюджетом. Третье. Работайте пошагово, чтобы добиваться побед и извлекать бизнес-ценность. Четвертое. Одновременно с этим формируйте стратегическое видение и действуйте. Пятое. Разработайте план цифровой трансформации и расскажите о нем заинтересованным сторонам. Шестое. Тщательно выбирайте партнеров. Седьмое. Сосредоточьтесь на экономической выгоде. Восьмое. Сформируйте культуру преобразований и инноваций. Девятое. Переобучите свою команду лидеров. Десятое. Постоянно переобучайте сотрудников. Инвестируйте в самообразование. Разберем план по пунктам. Первое. Превратите команду руководителей высшего звена в драйвер перемен. Команда топ-менеджеров, нацеленная на реализацию программы цифровой трансформации, безусловное требование и главный приоритет. Руководители должны стать движущей силой цифровой трансформации. Не думайте, что генеральный директор или директор по маркетингу должны внезапно начать писать код или внедрять новые технологии. Стефани Уорнер, научный сотрудник Центра исследований информационных систем при Школе менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института, пишет «Потребность в цифровом мышлении не означает, что генеральные директора должны писать код. Это означает, что генеральные директора и другие топ-менеджеры обязаны знать, какие возможности цифровые технологии открывают для их компаний и как создать привлекательное предложение в цифровом аспекте, которое выделит их компанию среди других. В прошлом руководителям компании требовалось лишь базовое понимание технологий. Сегодня генеральные директора вынуждены следить за потоком информации о постоянно меняющихся технологиях, иметь возможность решать, что имеет отношение к бизнесу и определять приоритеты – На каких новых технологиях следует сосредоточиться, а какие отфильтровать? Сегодня конкуренция может возникнуть из ниоткуда, особенно со стороны цифровых компаний. Вот почему решение этой задачи приобретает все большее значение. Руководители высшего звена должны выделить деньги и ресурсы, а также обеспечить поддержку, необходимую для цифровой трансформации. Руководство компании обязано продемонстрировать свою приверженность к цифровой трансформации. Лишь в этом случае все сотрудники смогут разделить общее видение. Это непростая задача. Порой заручиться поддержкой топ-менеджмента бывает крайне сложно. Глава крупной европейской компании по производству тяжелой техники испытал это на своем опыте. Его идея запустить цифровую трансформацию ради эволюции компании была очевидна. Он хотел изменить порядок вещей, чтобы компания росла и становилась более гибкой и сильной. Но у каждого подразделения были свои приоритеты. Изначально сотрудники не поняли, что такое цифровая трансформация. Это вызвало непонимание и убежденность в том, что генеральный директор просто хочет купить технологии. Лишь когда в компании сложилось общее понимание цифровой трансформации и поставленной цели, генеральный директор смог привлечь руководителей высшего звена в свою команду. Цифровая трансформация ориентирована на долгосрочную перспективу. Для этого необходимо мыслить широко, и держать в уме общую картину будущего, отказавшись от простой оценки финансовых результатов за следующий квартал. Цифровая трансформация также требует определенного типа личности. Лидеры должны брать на себя риски, высказывать свое мнение и быть готовыми к экспериментам. Они должны хорошо разбираться в технологиях и терминологии. Это означает, что они должны знать, какие возможности дают современные технологии и чем занимается команда разработчиков. Чтобы добиться успеха, генеральные директора должны окружить себя руководителями высшего звена и советом директоров, которые обладают схожими качествами. Второе. Наделите директора по цифровым технологиям, полномочиями и бюджетом. Высшее руководство должно стать движущей силой цифровой трансформации. При этом компания нуждается в одном человеке, который сосредоточится на результатах цифровой трансформации. Этот человек — директор по цифровым технологиям, CDO, наделенный полномочиями и бюджетом для выполнения новых задач. Я убедился, что эта модель успешно работает. Главная задача CDO – проводить цифровую трансформацию. Он сосредоточен на стратегии перемен и доносит до сотрудников планы действий и результаты. CDO должен наладить хорошие отношения с коллегами, чтобы помочь руководителям бизнес-направлений изменить рабочие процессы. Роль CDO связана не только с внедрением или сменой технологий, но и с обеспечением полного спектра цифровой трансформации. Он должен понимать, что произойдет в будущем и как должна развиваться организация, чтобы воспользоваться новыми возможностями, создать новую экономическую ценность для потребителей и компании и управлять потенциальными рисками». Работа руководителя службы безопасности очень важна из-за постоянных угроз кибератак и вторжений. Также и директор по цифровым технологиям приобрел новое значение в эпоху цифровой трансформации. Фигура CDO важна, но его усилий будет недостаточно, чтобы поддержать все инновации, которые необходимо внедрить в организации. Лучший вариант – Создать центр цифровой трансформации или центр компетенций. Это кросс-функциональная команда инженеров программного обеспечения, экспертов по исследованию данных, специалистов по разработке продукта и менеджеров по продукту. Они совместно работают над созданием и развертыванием приложений искусственного интеллекта и интернета вещей. Генеральный директор — и директор по цифровым технологиям играют ключевую роль в формировании центра компетенций, его поддержки и взаимодействии с ним. Центр компетенций, в частности, нужен для того, чтобы научить персонал компании самостоятельности в вопросах цифровой трансформации. Команда центра должна размещаться в одном офисе, чтобы ее члены тесно взаимодействовали друг с другом и с остальными сотрудниками компании. Иногда директор по цифровым технологиям может предложить дополнить внутренние возможности компании поддержкой со стороны. Это действенная стратегия для запуска цифровой трансформации. CDO должен заручиться полной поддержкой генерального директора и обладать необходимыми полномочиями. Он несет ответственность за составление плана цифровой трансформации, отношения с поставщиками и контроль над выполнением проекта. Он должен вести себя как полноценный партнер генерального директора, ответственный за результат. Третье. Работайте пошагово, чтобы добиваться побед и получать бизнес-ценность. Извлечь бизнес-ценность как можно скорее не менее важно, чем собрать и объединить силы внутри компании. Воспользуйтесь простыми советами. Не вмешивайтесь в бесконечную и сложную работу по унификации данных. Определите варианты использования технологических решений, которые быстро принесут выгоду и только потом занимайтесь решением проблем в сфере IT. Применяйте поэтапный подход к реализации проектов. Так вы сможете окупить инвестиции менее чем за год. Многие компании безнадежно погрязли в сложных проектах внедрения «Озера данных», которые тянутся годами с большими затратами и приносят мало или вообще ничего не значат. Подобных примеров, к сожалению, очень много. Попытки создать всеобъемлющее озеро данных для решения аналитических задач — обычное явление. Одна нефтегазовая компания годами пыталась создать общее озеро данных, которое существовало только на бумаге. Американский производитель тяжелого оборудования потратил два года и привлек 20 консультантов, чтобы разработать общую модель данных, но так ничего и не добился. GE потратила больше 7 миллиардов долларов, пытаясь разработать программную платформу цифровой трансформации GE Digital. В итоге это привело к неудачам и увольнению ее знаменитого генерального директора. Крупный британский банк вложил более 300 миллионов евро в создание крупного системного интегратора, пытаясь разработать специальную платформу цифровой трансформации для борьбы с отмыванием денег. Три года спустя результатов так и не было, банк продолжает подвергаться штрафам и сегодня работает в условиях жесткого нормативного надзора. Корпоративный мир полон примеров долгих и дорогих экспериментов в сфере IT, в ходе которых компании пытались нарастить свои внутренние возможности. Действительно ли это ваша сфера специализации? Возможно, вам стоит положиться на экспертов, которые уже не раз приносили компаниям ощутимые результаты и окупали инвестиции меньше, чем за год. Чтобы создать бизнес-ценность, сначала нужно определить варианты использования технологий, рассчитать экономическую выгоду и только потом думать об IT-составляющей. Возможно, директор по информационным технологиям посчитает это глупостью, но модель с вариантом позволяет сосредоточиться на факторах эффективности. Выбрав поэтапную модель, сегодня эта гибкая модель популярна в сфере разработки программного обеспечения, команды достигнут результатов гораздо быстрее. Таким образом, они смогут работать над проектами, короткими итерационными циклами, направленными на постоянно нарастающий прогресс. Каждый такой цикл принесет дополнительную экономическую выгоду и позволит разработчикам сосредоточиться на конечном результате и клиенте, как внешнем, так и внутреннем. Для членов команды это имеет психологическое преимущество. Они чувствуют вовлеченность в продуктивную работу, которая способствует росту компании, и получают мотивацию на выполнение конкретных проектов по цифровой трансформации. Четвертое. Одновременно с этим формируйте стратегическое видение и действуйте. В основе стратегии цифровой трансформации должно лежать создание и получение экономической ценности. Проверенный подход — создать карту полной цепочки добавленной стоимости для вашей отрасли — и затем определить те места этой цепочки, которые были или, по вашему мнению, будут оцифрованы. Это поможет понять пробелы цифровизации. В основе вашего плана цепочки добавленной стоимости и вашей стратегии может изначально лежать оптимизация запасов и производства, прогнозирование обслуживания на основе искусственного интеллекта и отток клиентов. Порядок вашей стратегии зависит от того, как и где вы можете получить бизнес-ценность. Вы должны расположить проекты в таком порядке, чтобы получить самую высокую вероятность моментального получения экономической и социальной выгоды. Не пытайтесь объять необъятное. Выполняйте проекты поэтапно, проверяя свою стратегию, налаживая процессы и повышая ценность своей компании с каждой выполненной задачей. Разработка стратегии состоит из двух ключевых элементов. Это бенчмаркинг и оценка потенциала эволюционного разрыва в вашей отрасли. Бенчмаркинг. Цифровая трансформация, как и другие аспекты бизнеса, протекает в условиях конкуренции. Вы должны сравнить цифровые возможности своей компании с возможностями ваших конкурентов и лучших игроков вашей отрасли. Где находится ваша индустрия на шкале цифровой зрелости? Кто ваши цифровые конкуренты? Чем вы отличаетесь от них? Ответьте на эти вопросы, чтобы разобраться в ситуации. Процесс бенчмаркинга можно выполнить следующим образом. Первое. Проверьте подходы к цифровой трансформации, принятые в вашей отрасли. Второе. Сравните свои возможности с возможностями конкурентов. Третье. Определите лучшие практики ваших более продвинутых конкурентов. Четвертое. Составьте план по улучшению своих возможностей. В интернете можно найти множество критериев оценки уровня цифровой трансформации компании. Как только вы оценили цифровые способности своей компании, постарайтесь понять, как ваша отрасль может измениться и как вам подготовиться к наступлению будущего. Определите экзистенциальные угрозы для вашей компании в ближайшем десятилетии. Подумайте о том, как превратить эти угрозы в области стратегического конкурентного преимущества. Оценка потенциала эволюционного разрыва. Разработка стратегии требует оценки отрасли и потенциала эволюционного разрыва, который сможет ее встряхнуть. Это нелегко. Вы должны определить не только угрозы со стороны знакомых вам конкурентов, но и неожиданные угрозы, примеров которых в последние годы было предостаточно. Это могут быть конкуренты, принявшие более качественный подход, малобюджетные выскочки, гибкие цифровые компании, компании с большей популярностью или знаниями, а также существующие организации, освоившие новые области. Возможны угрозы со стороны иностранных конкурентов. Сегодня куда чаще, чем в прошлом, возникают репутационные угрозы, связанные с вопросами безопасности или общественных связей. Вспомним, например, как Amazon, J.P. Morgan и Berkshire Hathaway повлияли на котировки в январе 2018 года, объявив о своем намерении выйти на рынок здравоохранения. Акции страховых компаний и аптечных сетей тут же рухнули. Другие примеры — влияние Netflix на блокбастер — или Uber и Lyft на отрасль пассажирских перевозок. Консалтинговая компания Bain Co. уделяет повышенное внимание отраслям, в которых может произойти цифровой эволюционный разрыв. Это вот-вот случится в отраслях, где компании извлекают выгоду из информации в режиме реального времени, лучшего размещения товаров или ресурсов, умной автоматизации рутинных процессов и улучшение клиентского опыта. Оценить уязвимость вашей отрасли помогут несколько ключевых показателей. Первый – операционная эффективность. Работают ли участники рынка с высокими производственными затратами и испытывают ли они необходимость повысить эффективность? Это поможет оценить потенциал новых компаний, которые могут работать с меньшей наценкой и большей производительностью. Теперь давайте подумаем о пороге входа. Можно ли считать законодательные ограничения или требования к объему капитала единственной причиной, по которой крупные компании процветают в вашей отрасли? Возможно, это говорит о том, что новый игрок радикально изменит рынок, минуя барьеры. Например, Airbnb перевернула гостиничную индустрию, обойдя существующие ограничения. Наконец, подумайте о том, насколько ваша отрасль зависит от основных средств. В эпоху цифровой трансформации большая зависимость от основных средств скорее потенциальная слабость, а не надежный порог входа. Например, банкам следует пересмотреть целесообразность инвестиций в физические отделения, поскольку клиенты все чаще пользуются цифровыми каналами услуг. В современном мире инвестиции в процессы на основе искусственного интеллекта принесут гораздо больше прибыли, чем открытие нового отделения. С другой стороны, Наличие собственных технологий, высокая операционная эффективность и контроль над каналами распределения говорят о том, что в вашей индустрии вряд ли в ближайшем будущем произойдет эволюционный разрыв. Если вы поймете, насколько ваша компания и вся отрасль в целом восприимчивы к эволюционному разрыву, вы сможете принять важные стратегические решения. Пришло время задуматься о своей готовности к эволюционному скачку. Пятое. Разработайте план цифровой трансформации и расскажите о нем заинтересованным сторонам. К настоящему моменту вы заручились поддержкой руководителей высшего звена, изучили состояние своей отрасли, оценили свои цифровые способности сравнили себя с конкурентами и сделали выводы на основе опыта лидеров цифровой трансформации. Теперь вы должны составить план для своей компании и поговорить о нем с заинтересованными сторонами. Такой подход предполагает разработку портфеля возможностей, определение главных направлений или отделов, которые получат наибольшую выгоду от трансформации, в компании BCG. Он также подразумевает определение и постепенное устранение препятствий для трансформации. Во время фазы разработки компании формируют и доносят свое видение до окружающих, чтобы заручиться поддержкой для осуществления необходимых перемен. Они также инвестируют в системы аналитической обработки данных делают аналитику ресурсом для каждой операции. Во-первых, определите будущий образ вашего цифрового бизнеса. Как выглядит ваше идеальное будущее с точки зрения организационной структуры, сотрудников и руководителей, продуктов и услуг, культуры и внедрения технологий. Сравните свое идеальное будущее с текущим положением и обозначьте все проблемы. Составьте график трансформации с четко обозначенными этапами. Пусть он будет в меру гибким, чтобы не казался вам невыполнимым. В лучших планах цифровой трансформации содержатся конкретные шаги и четкие графики по созданию высокотехнологичных приложений с искусственным интеллектом. Темп разработки и развертывания зависит от конкретных целей и обстоятельств, но наш опыт показывает, что сравнительно маленькая группа может запускать по два крупномасштабных приложения с искусственным интеллектом каждые полгода. Такая дорожная карта послужит сразу нескольким целям на вашем пути. Во-первых, Она станет четким и выполнимым планом действий, с помощью которого вы будете оценивать прогресс вашей компании. Конечно, план может измениться, но он по-прежнему будет полезен для отслеживания прогресса. Он поможет не свернуть с пути и как можно скорее получить бизнес-ценность. Наконец, дорожная карта станет действенной программой для всей вашей компании. Не забывайте, что вы должны запланировать годовую экономическую прибыль от каждого проекта. Каждый проект должен вести к этой цели. Если вы не можете измерить ожидаемую прибыль, откажитесь от проекта. Координация действий внутри компании имеет очень важное значение. Как руководитель вы должны успешно донести свое видение до всех заинтересованных сторон в своей компании. Изменения компании, ее культуры и мышления требует согласия не только руководителей высшего звена, но и всех сторон. Как писал старший партнер компании МакКинзи Жак Бугин, сегодня многие понимают, что для цифровой трансформации необходима активная поддержка генерального директора на протяжении всего пути. Тем не менее, нисходящая поддержка должна выйти за рамки главы компании. В первую очередь во главе общего цифрового проекта необходимо поставить директора по цифровым технологиям. Однако для полноценного изменения корпоративной культуры нужно также, чтобы поддержка цифрового преобразования шла вниз от топ-менеджеров к каждому сотруднику, чтобы вся организационная пирамида двигалась в сторону трансформации. Все лидеры, от вышестоящих руководителей до консультантов, должны изменить образ мышления. Мы поговорим о переменах и формировании культуры инноваций в конце этой главы. Шестое. Тщательно выбирайте партнеров. Чтобы следовать видению цифровой трансформации, нужно выбрать правильных партнеров. Это относится ко всей экосистеме партнерских отношений, которые должны установить директор по цифровым технологиям и генеральный директор, отношениям с партнерами, предоставляющими программное обеспечение, облачными провайдерами, другими компаниями и холдингами. В цифровом мире роль партнеров значительно возросла. Существует четыре области трансформации на основе искусственного интеллекта, в которых партнеры могут оказаться особенно полезными. Это стратегия, технологии, услуги и управление переменами. Стратегия. Партнеры по управленческому консалтингу помогут вам сформировать стратегию по внедрению искусственного интеллекта. Они составят план цепочки добавленной стоимости, проанализируют стратегические возможности и угрозы а также определят ключевые приложения и сервисы на основе искусственного интеллекта, которые вы должны разработать для извлечения экономической прибыли. Партнеры помогут вам создать организационную структуру для осуществления перемен, включая создание центра компетенций, а также наладят рабочие процессы и систему вознаграждений сотрудников для вашей компании. Технологии Партнеры по разработке программного обеспечения предоставят вам нужный комплекс технологий для запуска цифровой трансформации. Я советую избегать случайных архитектур с открытым исходным кодом Hadoop, слабых сервисов крупных облачных провайдеров и использование озера данных от консалтинговых фирм. Поначалу они могут показаться удобными, но по мере масштабирования трансформации Сложность вашей системы резко вырастет. Каждое приложение или сервис потребует замены множества неисправных компонентов. Ваши программисты будут тратить почти все рабочее время на исправление слабого технического кода, а не на решение бизнес-проблем. Пострадает и ваша техническая гибкость. Я рекомендую обратиться к провайдерам технологий, которые предложат единый набор качественных сервисов для разработки высокотехнологичных приложений с Big Data. При анализе партнеров ищите компании с опытом поддержки масштабируемых приложений. Сервисы. Профессиональные сервисные компании помогут вам разработать высокотехнологичные приложения с искусственным интеллектом и расширить ваш штат. Они предоставят команды разработчиков, экспертов по интеграции данных и специалистов по Data Science, если у вас нет таких сотрудников, или если вы хотите привлечь к работе опытный персонал. Выбирайте партнеров с проверенной моделью гибкой программной разработки, которые выпускают готовые приложения за несколько месяцев, а не лет. Партнеров – которые успешно передадут рабочие решения и знания вашей команде через налаженные образовательные программы. Управление переменами. Допустим, вы разработали приложения и сервисы на основе искусственного интеллекта. Теперь, чтобы получить экономическую выгоду, вам нужно трансформировать целую компанию и рабочие процессы. Вам придется интегрировать искусственный интеллект в свои бизнес-процессы одновременно с разработкой программных решений. Вы должны понимать, как люди и машины могут работать вместе. Например, машина может выдавать рекомендации и помогать человеку принимать решения. Люди должны давать обратную связь с системам искусственного интеллекта, чтобы те могли самообучаться и развиваться. Люди часто не доверяют рекомендациям алгоритмов искусственного интеллекта. Вы должны убедиться, что ваши сотрудники объективно оценивают рекомендации и следуют им по мере возможности. Не исключено, что вам придется изменить систему поощрения и организационную структуру команд. В некоторых ситуациях организационные проблемы могут представлять большую сложность, Например, если в компании большой штат сотрудников, которые привыкли работать и получать зарплату по установленному распорядку. Сотрудников придется переобучить, а трудовые договоры переписать. Придется нанять новых руководителей, изменить систему компенсации и стимулирования, пересмотреть практики найма, обучения и управления персоналом. Изменится сама суть работы. И пока вы не обучите, не организуете и не замотивируете сотрудников на извлечение пользы из новых технологий, вы не добьетесь экономических и социальных выгод. Это нелегко, но решение этих проблем принесет вам высокую прибыль. Седьмое. Сосредоточьтесь на экономической выгоде. Глава компании ITT Гаральд Джинин прославился своим высказыванием о том, что задача управления — управлять. От Питера Друкера мы узнали, что если что-то действительно важно, мы можем это измерить. А Энди Гроув научил нас, что выживут только параноики». Как бы вам ни хотелось делегировать проекты цифровой трансформации сторонней организации, вы не сможете это сделать. Это ваша работа. Когда вы решите заняться ею, я советую вам сосредоточиться на экономической и социальной выгоде, выгоде для ваших клиентов, заинтересованных сторон и общества в целом. Если вы и ваша команда Не можете выбрать проекты цифровой трансформации, которые принесут большую экономическую ценность в течение года, продолжайте искать. Если проект не принесет прибыль в течение года, откажитесь от него. Рынок меняется слишком быстро. Требуйте быстрых результатов. На протяжении этого пути вам предложат множество цифровых проектов, которые покажутся бессмысленными. Многие проекты будут настолько сложными, что покажутся невыполнимыми. Правило звучит так. Если проект кажется бессмысленным, это потому, что он бессмысленный. Если он кажется невыполнимым, значит он невыполнимый. Если вы не понимаете его, откажитесь от него. В прошлом десятилетии я активно работал с SEO и топ-менеджерами многих компаний из списка Fortune 100. Они оценивали и отбирали подобные проекты. Мы рекомендовали отказаться от 7 из 10 предложенных проектов. Такие проекты были обречены на провал и в большинстве случаев действительно проваливались. На этом пути важнее всего отсеять проекты, которые вам не стоит финансировать. Это командный спорт. Вовлекайте в обсуждение свою руководящую команду, бизнес-лидеров и проверенных партнеров. Если вы отвергнете достаточное количество идей, предложенных в ходе бесконечных переговоров, в результате обязательно возникнет проект, который принесет большую экономическую выгоду и который можно выполнить за полгода или год. В случае успеха его можно будет масштабировать в пределах целой корпорации. Держитесь за него и не отпускайте, пока не получите прибыль. Ваш путь цифровой трансформации начался. Когда вы выберете один или несколько подобных проектов, обратитесь к экспертам по программным технологиям. Финансируйте проект. Каждую неделю оценивайте прогресс. Определите ясные и объективно измеримые промежуточные результаты и поручите сотрудникам достигать их. Если промежуточного результата достичь не получилось, распорядитесь подготовить вспомогательный план, чтобы не выбиться из графика. Ежедневно общайтесь с сотрудниками, чтобы ощутить прогресс или его отсутствие. Не ограничивайтесь еженедельным отчетом. И самое главное, поверьте, что если вы не выполните все, что перечислено выше, проект провалится. Восьмое. Сформируйте культуру преобразований и инноваций. Генеральный директор может обладать четким видением того, что необходимо для трансформации компании. Но руководители высшего и среднего звена, а также рядовые сотрудники, тоже должны принимать это видение и работать в условиях, которые способствуют достижению успеха. В выпущенном в 2018 году обзоре передовых практик Forrester Consulting о цифровой трансформации говорилось, что почти половина сотрудников низшего звена, принимающих решения, не понимают задач цифровой трансформации. Говорят, что все хорошие планы умирают за пределами кабинетов руководителей высшего звена. Без понимания того, какой должна стать корпоративная культура, это выражение окажется верным. Чтобы успешно начать цифровую трансформацию, генеральный директор должен понять, как выглядит мир цифровой трансформации, на что похож, эволюционный разрыв и для чего нужны цифровые продукты. Чтобы собрать необходимую информацию и представить будущее своей компании, генеральные директора должны навестить те подразделения, которые могут стать источниками эволюционного разрыва. Как говорилось в статье, опубликованной на сайте McKinsey в феврале 2017 года, Компании должны быть готовы к радикальному преобразованию, чтобы найти новые, важные и устойчивые источники прибыли. Где еще найти вдохновение для радикальных перемен, как не в источнике прорыва? В C3AI я часто принимаю у себя руководителей компаний, а также правительственные делегации со всего мира. Эти люди пытаются понять гибкую, подвижную культуру Кремниевой долины. Зачастую мои гости встречаются с руководителями небольших организаций в области залива, работающими в разных направлениях и отраслях. Вспомните Uber, Airbnb, Amazon, Apple, Tesla, Netflix. Эти компании опередили традиционных участников рынка, изменили целые отрасли и создали новые бизнес-модели. Они создали абсолютно новые подходы к своему бизнесу и предложили новые услуги. Благодаря общению с резидентами Кремниевой долины руководители иностранных компаний могут понять, как выглядит новаторская фирма, как она взрывает свою отрасль и как то же самое можно сделать в своей компании. Но самое важное — Руководители могут узнать у этих компаний, что значит инновационная культура. Она вовсе не ограничивается поверхностными переменами, например, офисами с пуфиками, суши на обед и ежедневным массажем. Скорее, это формирование культуры ключевых ценностей, поощряющих коллаборацию, усердную работу и постоянное обучение. Гости нашего офиса в Кремниевой долине часто отмечают энергичность и целеустремленность членов нашей команды, которые работают в Open Space и часто собираются в небольшие группы для совместного решения проблем. Гости обычно спрашивают о наших четырех ценностях ⁇ инновациях, любознательности, целостности и коллективном интеллекте. Они написаны на плакате, который висит в нашей открытой обеденной зоне. Гости видят нашу стену славы, на которой мы вешаем сертификаты каждого сотрудника, прошедшего обучение ради карьерного роста. За это мы финансово поощряем их. Это эффективный способ укрепить культуру обучения методы, которыми вы привлекаете, удерживаете и самое главное, мотивируете и организуете людей, заметно изменились за последние десятилетия. При взаимодействии с работниками старшего поколения мы уделяем основное внимание системам оплаты труда в качестве мотивации. Но сегодня у нас работают люди разных поколений: бэби-бумеры, Представители поколения X и миллениалы ⁇ это разнообразная и сложная группа. У наших сотрудников разные системы ценностей, мотиваторы и наборы навыков. Вы должны придумать, как превратить этот коктейль разных типов мышления, целей и мотивации в целеустремленное и продуктивное целое с общей миссией и целью. Многочисленные исследования показывают, что способность к успешным инновациям есть у компаний, обладающих определенными чертами высокой готовностью к риску, гибким управлением проектами, квалифицированным персоналом, наделенным достаточными полномочиями, культурой сотрудничества, отсутствием барьеров и эффективной структурой принятия решений. В 2016 году ученые из Школы менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института сообщили, компаниям, которые хотят прийти к цифровой зрелости, поможет один необычный фокус – разработка эффективной цифровой культуры. Характеристики культуры, которые мы определили – Готовность рисковать, структура лидерства, рабочий стиль, гибкость и стиль принятия решений – не единственное, что поможет вашей компании успешно конкурировать в цифровом мире, но без них конкуренция невозможна. Без культуры, поощряющей инновации и риск, даже самая продуманная стратегия цифровой трансформации обернется неудачей. 9 Переобучите свою команду лидеров. Давайте посмотрим правде в глаза. На сегодняшний день ваша компания не обладает навыками, которые способны привести вас к поставленной цели. Вы не можете просто привлечь консультантов, чтобы изменить ДНК своей компании. Не можете просто нанять фирму по интеграции систем, выписать чек на 100 или 500 миллионов долларов и забыть о проблеме. Чтобы провести цифровую трансформацию, вы должны вдохнуть в своих руководителей и сотрудников новые навыки и мышления. Вы и ваши заместители должны лично участвовать в управлении проектами. Для начала составьте список литературы для топ-менеджеров. Я рекомендую вам и другим руководителям высшего звена Изучить предлагаемый список, чтобы узнать, как развивался этот рынок, как меняются технологии сегодня, как преуспеть в применении этих технологий, а также разобраться в теории искусственного интеллекта и интернета вещей. Джеймс Глик. «Информация. История. Теория. Поток». Эта книга расскажет вам о теории информации с самого начала, поместив современные инновации в исторический контекст. Уолтер Айзексон инноваторы, как несколько гениев, хакеров и гиков, совершили цифровую революцию. Это история развития информационных технологий, начиная от изобретений Ады Лавлейс и Чарльза Бебиджа в XIX веке и заканчивая появлением iPhone и интернета. Она позволит вам изучить цифровую трансформацию как естественную эволюцию, ускорившуюся в последние 70 лет. Педро Домингос. «Верховный алгоритм. Как машинное обучение изменит наш мир». Прочитайте эту книгу, если хотите разобраться в искусственном интеллекте. Домингос описывает эволюцию теории и потенциала искусственного интеллекта В контексте статистики, математики и логики, предметов, которые вы проходили в университете. Очень познавательная книга. Виктор Майер Шенбергер и Кеннет Кукер. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим. Самая практичная книга по крайне запутанной теме. Благодаря ей вы подойдете к технологиям Big Data с прагматической точки зрения, не обращая внимания на шумиху и ажиотаж. Аджий Агровал, Джошуа Ганс и Ави Голдфарб. Искусственный интеллект на службе бизнеса. Как машинное прогнозирование помогает принимать решения. Прикладная книга об искусственном интеллекте и проблемах, которые можно решить с его помощью. Эрик Бриннелфсон и Эндрю Маккафи «Вторая эра машин. Работа, прогресс и процветание в эпоху новейших технологий». Это провидческая книга об искусстве возможного. Вдохновляет и мотивирует. Возможно, приведенные названия покажутся вам сложными, но на самом деле эти книги очень понятны и полезны. Раз уж вы ввязались в проект цифровой трансформации, Уделите время и энергию на приобретение опыта. Это не магия. Вы должны владеть знаниями, чтобы вдумчиво действовать, управлять процессами, принимать правильные решения и возглавлять управление переменами. То, что вы слышали об искусственном интеллекте и цифровой трансформации – Скорее всего, полная ерунда из уст самопровозглашенных экспертов, не добившихся ничего в этой сфере. Научитесь отличать сигнал от шума. Этот путь необходимо проделать с книгой в руках, и вам придется вдохновить на это руководителей высшего звена и ключевых сотрудников своей компании. 10. Постоянно переобучайте сотрудников. Инвестируйте в самообразование. Давайте снова признаем очевидное. Ваши группы технических специалистов и руководителей пока что не обладают навыками, необходимыми для достижения успеха. Советов от высокооплачиваемых консультантов недостаточно. Не нужно менять старых сотрудников на новую квалифицированную команду. Вы можете просто переобучить их. В C3AI мы нанимаем самых опытных на планете специалистов по Data Science и инженеров программного обеспечения. За последний год мы получили 26 тысяч откликов на 100 вакансий в сфере обработки данных и разработки программного обеспечения. Мы провели 1700 собеседований и приняли на работу 120 человек. Чтобы нанять одного специалиста по Data Science, мы проводим собеседование с сотней кандидатов. Все кандидаты обладают ученой степенью PhD, полученной в лучших университетах мира. Опыт работы у многих из них составляет 5-10 лет. У нас очень талантливые сотрудники с блестящим образованием. Но даже у нас нет всех навыков, необходимых для успеха в этой динамичной сфере. Область исследования данных находится в зачаточном состоянии. Инновации разрабатываются с огромной скоростью во всех направлениях — облачных вычислениях, глубоком обучении, нейронных сетях, машинном обучении, обработке естественного языка, визуализации данных и этике искусственного интеллекта. Чтобы наши сотрудники никогда не отставали от быстро меняющихся технологий, мы разработали программу стимулирования постоянного обновления и улучшения навыков. Я рекомендую вам разработать подобную программу в своей компании. Сегодня на Курсера и других образовательных порталах доступны замечательные учебные программы. Только представьте, Полноценные учебные программы Массачусетского технологического института, Стэнфордского университета, университета карнеги Мелона, Гарварда доступны вашим сотрудникам в режиме онлайн. Если вы не пользуетесь возможностью непрерывного обучения, доступной каждому в 21 веке, вы многое упускаете. В C3AI мы поощряем своих сотрудников премиями, за успешное завершение образовательных курсов, направленных на расширение знаний и навыков, необходимых для цифровой трансформации. Мы убедились, что это очень успешная программа для приобретения опыта. Все сотрудники, от секретаря до главного специалиста по Data Science, прошли эти курсы. Каждый из них получил письмо с благодарностью, подписанное генеральным директором. Имя сотрудника, Увековечено в зале славы самообразования в нашем главном офисе. За получение сертификата о прохождении курсов каждый получил премию в размере от 1 до полутора тысяч долларов. Подумайте о том, чтобы запустить образовательную программу для своей компании. Выгоды огромны, но разработав программу самообучения, не отдавайте ее на откуп отделу кадров. Вы, как руководитель, должны нести ответственность за обучение, участвовать в нем, вдохновляя сотрудников собственным примером, поощрять коллектив за участие и сделать программу основой своей корпоративной культуры. Путь к цифровой трансформации Я надеюсь, что эта книга помогла вам понять основы цифровой трансформации компании на основе облачных вычислений, биг-дата, искусственного интеллекта и интернета вещей. Я описал эволюцию этих технологий и их слияние в начале 21 века, которое привело к массовому вымиранию и массовому разнообразию в бизнесе. Как и в эволюционной биологии, новая среда, появившаяся в результате слияния технологий, представляет угрозу для компаний, но вместе с тем создает огромные возможности для тех из них, кто пользуется новыми ресурсами. Организации, которые признают значение открывшихся возможностей и которые готовы меняться, смогут извлечь из этого значительную экономическую ценность. Тех, кто не захочет меняться, ждет тернистый путь. Цифровая трансформация на основе искусственного интеллекта и интернета вещей — сложный процесс, но он позволит получить огромную экономическую прибыль и конкурентные преимущества. Два предстоящих десятилетия принесут больше инноваций в области информационных технологий, чем последние полвека. Пересечение искусственного интеллекта и интернета вещей изменит все. Рынок корпоративных приложений и программного обеспечения изменится. Появятся новые бизнес-модели, продукты и сервисы, которые мы пока что даже не можем себе представить. Нас ждет немало новых возможностей. Но большинство корпораций и организаций, упустивших свой шанс, уйдут в историю.